Глава сорок вторая. Сейчас. Прекрати, хватит, хватит, хватит. Прекрати что? Коро Азинович была на сто процентов уверена, что это был голос мужчины и, похоже, Стэна Делэйни. Он прокричал эти слова как-то раз прохладным вечером прошлой весной. Коро тащила свой желтый ящик для стекла и пластика к поребрику и слышала крик сквозь скрип и грохот колесиков. Она остановилась посреди дороги, немного шокированная. Каро не понимала, что вдруг заставило ее подумать о том вечере сейчас, столько месяцев спустя, когда она несла вазу с засохшими тюльпанами из столовой на кухню. Стоит ли сообщить полиции о том вечере? Когда ее спрашивали, она сказала полицейским, что ее соседи – обычная, приятная, счастливая супружеская пара. Это было абсолютной правдой и абсолютной неправдой. Не бывает обычных, приятных, счастливых супружеских пар. Но, очевидно, полицейские детективы, молодые, со свежими лицами, были еще слишком юны, чтобы догадаться об этом. Из дома Делэйни теперь вообще редко доносились хоть какие-нибудь звуки. Разумеется, раньше, когда все их дети-гиганты жили там, дом Делейни был самым шумным на улице. Однажды коро позвонила Джой, услышала маниакальный крик, будто кого-то резали, но оказалось, что дети просто играли в настольную игру и немного повздорили. Они были очень склонны к соперничеству. Когда Делэйни младшие приходили к ним поплавать в бассейне, дети самой Коро уходили в дом и смотрели телевизор. «Они страшные», — сказала ей однажды дочь. Коро посмотрела на когда-то ярко-желтые головки тюльпанов, свесившиеся по бокам вазы, будто в отчаянии. тот вечер, взглянув на дом Делэйни, она успокоилась, потому что увидела на освещенном крыльце перед родительской дверью знакомую фигуру. Логана и Коро заторопилась вернуться к себе, пока они ее не заметили и не испытали смущения от того, что крики их родителей слышно на всю улицу. Каро решила, это всего лишь супружеская перебранка. Она знала, что уход на пенсию может вызвать напряжение. Никакого рабочего расписания, только вы двое заперты в своем доме в своих стареющих телах. Препирательства по поводу оставленного на постели в спальне влажного полотенца могут длиться по несколько дней. А потом вдруг оказывается, что проблемы было вовсе не влажное полотенце, а какие-то обидные слова, сказанные 30 лет назад, или ваши чувства по отношению к родне супруга. Газетные статьи полнились порочащими намеками: в этой семье не было случаев домашнего насилия. До сих пор, вот к чему они клонили. Разве Джо не нуждалась в подруге, и коро не была ею, так же как Джой всегда была подругой Коро? Сын коро Джейкоб, он пришел подстричь газон, Сейчас разговаривал с молоденькой журналисткой из местной газеты, которая оставила машину перед домом Делейни. «Попытаюсь у нее что-нибудь выведать», — пообещал он матери. Коро могла поспорить. Если бы Джой была молоденькой красавицей, на улице от репортеров отбы бы не было. Джой была молодой и красивой, когда они со Стеном переехали в дом его матери. Столько лет прошло с тех пор. Коро сама поселила здесь незадолго до этого, иначе она, вероятно, встречала бы их, когда они приезжали в гости к матери Стэна. Первый раз Коро увидела Джой со спины. Короткие шорты, завязанные в хвост длинные волосы и пухлая малышка со смехом, болтавшая ножками у нее на бедре. Остальные трое младших Делэйни играли в теннис, как на Олимпиаде. Коро вообще-то подумала, что Джой девочка-подросток, нанявшаяся присматривать за детьми, пока Стэн не поцеловал ее. Коро до сих пор помнил тот день, когда Стэн подтянул Джой за хвост, так что она откинула назад голову и поцеловал. Это выглядело невероятно эротично. Мужчина целует свою жену вот так, посреди улицы. Но, может быть, Коро упустила какие-то признаки неблагополучия в их браке. В тайне Коро нравились пятьдесят оттенков серого. Но дочь объяснила ей, что это книга о проблемных отношениях. И Коро почувствовала себя глупо, ведь ее дочь, которая с трудом научилась читать, теперь имела степень по английской литературе. А значит, была права, а Коро нет. И ей не следовало увлекаться этой книгой. Какой позор! Прошлое может принимать совершенно разные обличия в зависимости от того, с какой точки зрения вы на него смотрите. Толстенькая малышка, скакавшая на бедре у Джо, оказалась Бруке, которая теперь лечит скоро. «Хватит!» — крикнула она коту, цеплявшему когтистой лапы штанину ее брюк. Отис важно отошел, глубоко оскорбленный. Он без сомнения скоро вернется с каким-нибудь неизвестно где добытым предметом одежды в зубах. Очевидно, коты воруют нижнее белье, чтобы привлечь к себе внимание. Каро вспомнила, как они с Джой смеялись, когда она возвращала ей похищенный Отисом с веревки Джой кружевной лифчик. «Это очень сексуальный бюстгальтер», — заметила Каро, на что Джой ответила, «Что поделать? Я очень сексуальная женщина». Как же Каро жить без Джой на другой стороне дороги? Как она закончит курс по написанию мемуаров? Как управиться с ежегодной уличной соседской вечеринкой? «Они нашли тело», — произнес у нее за спиной Джейкоб. Ваза с тюльпанами выпала из рук коро и разбилась о кухонный пол.